Глава двадцать четвертая. Эпиграф. Никто в этом мире не получает того, что хочет, и это прекрасно. Первому игроку приготовится Эрнест Клайн. Я не проснулся супергероем, да и героем я не стал. Но, в отличие от вчерашнего утра, сегодня, не раздумывая, вскочил с кровати, едва осознал свое пробуждение. «Потому что я могу стать хиро». «Кто такой хиро?» «Вчера поздним вечером, стоило мне принять навык героизм, мне открылось его полное описание. «Активирован навык героизм. Пассивный, системный, один» позволяет носителю разблокировать героические способности. Десять способностей, которыми человеческое сообщество может вознаградить наиболее достойных своих представителей, в темную эру, время до открытия вселенского инфополя, они считались супергеройскими и приписывались лишь персонажам мифов и сказок. Прогресс человечества сделал эти достижения цивилизации реальностью, Однако, во имя исполнения закона о равновесии, лишь хиро, лучшие представители человечества, с высочайшим уровнем социальной значимости, могут быть вознаграждены сообществом героическими способностями. Внимание! Ограничения и требования для разблокировки героических способностей рассчитываются индивидуально, исходя из текущего среднего уровня социальной значимости локального сегмента галактики, пересчет которого происходит ежесуточно. Внимание! Развитие навыка героизм может быть, как поощрено системой за выдающееся достижения носителя, так и заблокировано за противоправные действия. Внимание! Развитие навыка героизм влияет на предъявляемые требования к носителю при разблокировании героических способностей и их единовременно используемое количество. Внимание! Согласно закону о противодействии манчкизму действуют ограничение не более одной героической способности – на каждые двадцать уровней социальной значимости носителя. Переполненный вопросами я вызвал Марту и погрузился в изучение. В моем окне способностей появилась третья вкладка «Героические способности», прочтение которой погрузило меня на несколько минут в транс и грезы. Казалось бы, удивляться было больше невозможно, но я был шокирован. Если почти все, что происходило со мной до этого момента, можно было с различного рода натяжками хоть как-то объяснить рационально, от самовнушения и все-таки поехавшей крыши до экспериментальных военных разработок, то это полный список супергеройских обилок, а иначе их и не назовешь, был разбит на несколько ступеней, и чем круче способность, тем выше требования к носителю. Реальнее всего мне достичь первой из двух способностей первой ступени первого тиера, как обозначила классификацию системы. Тиер 1 распознавание лжи, пассивная героическая способность. Способность многократно повышает вероятность распознать чью-либо неискренность, Требование к носителю для разблокировки способностей, уровень навыка героизм не менее первого, уровень. Социальные значимости не менее десятого. Уровень навыка эмпатии не менее пятого. Уровень навыка коммуникабельность не менее пятого. Уровень характеристики восприятия не менее десятого. Уровень характеристики харизма не менее десятого. Уровень характеристики удачи не менее десятого. Уровень характеристики интеллект не менее двадцатого. Немного догнать до нужных критериев восприятия, удачу и интеллект, взять десятый уровень и все. Никакой лжец и лицемер больше меня никогда не обманет, по крайней мере, пока у меня есть интерфейс AR. Вторая способность была мне очень близка по игре, и я так часто ее использовал своим разбойникам, что мне страшно захотелось ей научиться. tier 1 Скрытность. И исчезновение – активная героическая способность. Способность позволяет активировать системный модуль стелс и стать незаметным для окружающих существ не менее чем на 15 секунд, в зависимости от показателя силы духа, в том числе в бою. Требование к носителю для разблокировки способности. Уровень навыка героизм не менее первого – Уровень социальной значимости не менее десятого, уровень характеристики сила не менее десятого, уровень характеристики ловкость не менее десятого, уровень характеристики восприятия не менее десятого, уровень характеристики выносливость не менее десятого, уровень характеристики удача не менее десятого. Кулдаун один час. Стелс и ваниш в одном флаконе. Невероятно сильная способность в условиях, близких к боевым. Черт, уже на первом тиере у меня разболелась голова из-за того, что в ближайшее время мне никак не взять обе обилки. Что уж говорить о моих страданиях, когда я изучил весь список. Я спрашивал Марту, нормально ли, что для этих первых героических способностей требуется всего-то десятый уровень социальной значимости? Как она объяснила, вполне. Во-первых, наше общество, в отличие от потомков, не заточено на повышение своих уровней и живет больше исходя из собственных потребительских нужд. Вкусно поесть, сладко поспать, не скучно проводить свободное время, соответственно, по-настоящему высокоуровневых людей относительно всей человеческой массы немного. Средний уровень социальной значимости по планете чуть меньше 9, и достижение десятого левела Это уже определенный порог, свидетельство того, что носитель из верхней половины общества и как минимум лучшей нижней половины примерно 4 миллиардов человек. Во-вторых, обе способности первого тиера по сути защитные. Первое, то, что позволяет распознать ложь и неискренность, дает возможность носителю не быть обманутым и не подвергнуться ущербу физическому или финансовому или моральному. — А вторая? — Марта, я же могу с этой способностью проникнуть в банк и вынести денег. На любое мероприятие можно проникнуть, в женской бане подглядеть, подслушать важный чужой разговор. Из меня так и сыпались примеры использования скрытности и исчезновения. Ведь кто из нас не мечтал хоть раз о невидимости? — Фил, судя по логам, ты уже совершал важные социальные деяния, — констатировала Марта. — Как думаешь? Сможет система определить антисоциальное деяние? Уверен, что да. Вот именно. Только штрафы будут на порядок больше. Поверь мне, сообщество умеет себя защитить от угроз изнутри. Я поверил. А дальше просто пускал слюни, так как не видел ни одной возможности добиться соответствия требованиям в те сроки, что у меня остались до конца лицензии. Второй тир сверхспособностей превращал носителя в полубога неперманентно, но разве вы не захотели бы побыть полубогом хотя бы несколько секунд? Ведь главное, чтобы в нужный момент? Тир 2. Регенерация. Активная героическая способность. Способность снимает с носителя все негативные эффекты болезни, отравления, облучение, кровотечение, проклятие. Многократно, в зависимости от показателей силы духа, ускоряет восстановление жизненных сил, уверенности, самообладания, бодрости, удовлетворенности, силы воли и настроения Требования к носителю для разблокировки способности Уровень навыка героизм не менее второго Уровень социальной значимости не менее двадцатого Уровень навыка медитации не менее пятого Уровень всех основных характеристик Не менее 20 Кулдаун cool от 1 до 14 дней в зависимости от серьезности повреждений организма-носителя. По сути, это абсолютное здоровье. Достаточно по откату активировать способность, чтобы умереть в далекой двухсотлетней летней старости в ясном уме или вообще дожить до времен бессмертия путем выращивания клонированных органов или просто омолаживающих эликсиров. А какие перспективы для экстремальных профессий? Но насколько это актуально для меня, с учетом того, что с окончанием срока лицензии и отключением системы все системные навыки и способности будут утеряны? Как бывшему дамагеру мне больше понравилась следующая сверхспособность Тиера. Тиер-2. Спринт. Активная героическая способность. Боевой навык, который ускоряет носителя на 100%, изменяя его метаболизм и восприятие времени на 5 секунд. Требования к носителю для разблокировки способности. Уровень навыка героизм не менее второго. Уровень социальной значимости не менее двадцатого. Уровень характеристики ловкость не менее двадцатого. Уровень характеристики сила не менее двадцатого. Уровень характеристики выносливость не менее 20 Уровень характеристики восприятия не менее 20-го. Кулдаун cool 30 минут. Просто представьте, что вы не только двигаетесь почти в два раза быстрее любого человека, но и ощущаете время иначе. Даже я с моим кривым ударом и ловкостью колейки смог бы победить на ринге любого чемпионата по боям без правил. Может, не любого. Может, не чемпионата. Но... Уж в уличной-то драке, точно, у Жирного не было бы шанса, да даже в том же футболе. На любом уровне я бы мог весь матч стоять на половине поля противника, а в самый важный момент активировать обилку и забить гол. Десяти секунд с противниками-манекенами на поле для этого более чем достаточно. И всего получасовой кулдаун – это три гола за матч с гарантией. Даже Роналду с Месси столько не забивают. Третья обилка второго тиера. Абсолютно Хантовская. Тиер 2. Приручение. Активная героическая способность. Многократно повышает шансы приручить любое неразумное существо и перевести его в разряд питомцев носителя. Развитие навыка открывает у питомцев новые способности, а также расширяет линейку выполняемых команд. Количество приручаемых существ ограничено силой духа носителя. Требования к носителю для разблокировки способности: уровень навыка героизм не менее второго, уровень социальной значимости не менее двадцатого, уровень навыка дрессировка не менее пятого, уровень навыка эмпатия не менее пятого, уровень характеристики выносливость не менее двадцатого, уровень характеристики сила не менее двадцатого. Кулдаун cool 24 часа. Было бы здорово, наверное, приручить акулу, льва или здоровенного удава, но мне пока хватает и Васьки с Ричардом. Где-нибудь в виртуальной реальности с таким навыком можно было бы в одно жало с табором разносортных петов смело зачищать инсты и подземелья, но в реале. Ничего, кроме цирка, с зоопарком в голову не приходит. Я еще как-то надеялся успеть докачать до сверхспособностей второго Тиера, но вот третий требовал уже каких-то совсем заоблачных значений уровня, характеристик и навыков. Да и описание обилок было таким фантастическим, что я утомился разочарованно вздыхать, читая, что они дают и каковы требования, и прикидывая, как бы я мог использовать их на благо себе, семье или обществу. Вообще, дойдя до этого Тьера, я с удивлением заметил, что все меньше примеряю навыки экспозиции личной пользы, а все больше задумываюсь, как бы я мог помочь другим. Не победить всю преступность и навести порядок во всей стране, а просто сделать мир чуть лучше. В супергеройском кино всегда есть абсолютный злодей, антагонист главного героя. А кто злодей в нашем мире? Ну хорошо, вот стал я суперменом, сверхсильный неуязвимый умеющий летать полетел и уничтожил все наркокартели разгромил логово террористов скрутил и скормил собакам кровавых диктаторов без суда собрал всех педофилов маньяков убийц и воров с коррупционерами на необитаемом острове пусть там играют в голодные игры и что вот честно и что кто станет счастливее конкретно викали Сява или жирный станут от этого счастливее. Улучшится их жизнь. Здесь мне в голову пришла одна хорошая идея, но я загнал ее в список задач, потому что следующие способности заставили бы любого из этих литрпгшных хомяков и жаб, окажись они в нашем мире, убиться об стену. Что уж говорить обо мне, 32-летнем неудачнике, для которого еще недавно верхом счастья было получить несколько новых фиолетовых пикселей. ТИР-3. Предвидение. Активная героическая способность. Позволяет носителю прожить следующие 15 секунд жизни в смоделированной реальности, по истечении которых вернуться в стартовую точку активации навыка. Требования к носителю для разблокировки способности. Уровень навыка героизм не менее третьего. Уровень социальной значимости не менее тридцатого. Уровень навыка интуиция не менее десятого. Уровень навыка медитации не менее десятого. Уровень характеристики восприятия не менее тридцатого. Уровень характеристики интеллект не менее тридцатого. Кулдаун 24 часа. Пусть всего 15 секунд. Пусть использовать можно раз в сутки. Но, боже! Да никакие невидимости, полеты не сравнятся с возможностью знать, к чему может привести твое слово или поступок. Я сразу же вспомнил кучу ситуаций в прошлом, когда все могло быть иначе, будь у меня этот героический навык. Помню, как потерял друга. Мы с ним играли в казино в те времена, когда еще их не запретили. Он немного выиграл, я все проиграл. И тогда уговорил его дать мне взаймы все деньги, что были при нем. Это было под утро. И это были его последние деньги. Мы немного выпили, и мне хотелось одним махом или отыграться и пойти домой, или просто, наконец, пойти домой, потеряв все. Я поставил все на красное. Выпало зеро. Я не смог вернуть ему деньги, а он, устав напоминать, вычеркнул меня из друзей. Я вряд ли смогу вернуть дружбу, но надо вернуть долг. Задача зафиксировалась в логе. Помню, как, опять же, пьяные, мы возвращались с рыбалки. Я отвлекся от руля и раздавил маленького котенка. Когда мы вышли из машины, чтобы посмотреть, что с ним, никто не смог сдержать рвоты. До сих пор помню, как он беззвучно открывал рот. Может, звал маму. На следующий день я притащил домой Ваську. Еще воспоминания, как просил денег у своей бабушки. Моя старенькая бабушка, мамина мама. Жившая в маленькой однокомнатной квартирке, с каждой пенсией, делала мне подарки. Когда я был маленьким, это были сладости, потом детские книги и игрушки. А к концу школы я предпочитал брать деньгами. В тот раз мне нужны были деньги, чтобы сводить в кино нравившуюся мне девочку. Понятно, что не просто в кино, но и в кафе угостить, и на цветы. Бабушка отказала сославшись на то, что у нее денег нет. Я не поверил и как-то особо злобно наорал. Ночью она умерла, отказала сердце. Пятнадцать секунд предвидения не показали бы мне такого исхода, но мне хватило бы и пяти. Мне стоило увидеть задрожавший беззубый рот моей бабушки, одинокую слезинку, скатившуюся по ее щеке, чтобы пожалеть о своих словах, поведении и возненавидеть себя. До сих пор встает ком в горле, когда я, вспоминаю, что даже не обнял ее, не извинился, а в ярости, что она еще и плачет, не иначе притворяется, ушел прочь. Боже, Филя, как же так? Это же от бабушки Кира переняла манеру так меня называть. Я вспоминал, как уходил, когда должен был остаться, как молчал, когда надо было говорить, и зря говорил, когда надо было молчать, как поддавался сиюминутным желаниям, жалея об этом сразу же, и как не поступал так, как хотел, жалея об этом до сих пор. Не все из того, что я вспомнил, могло бы быть исправлено предвидением, но сколь многое, и когда я под сочувственным взглядом Марты, недоуменный скулеш Ричи, закончил предаваться самоуничижению, испытал облегчение, а следом получил системное уведомление. — Поздравляем! Вы улучшили силу духа на сто процентов! Получено очков опыта за улучшение второстепенной характеристики тысяча. После этого я все-таки поднялся домой, где, отчаянно зевая, продолжил просмотр списка. Тьер-3. Берсеркер. Активная героическая способность. Боевой навык, который позволяет носителю трехкратно повысить основные характеристики на 15 секунд. Требования к носителю для разблокировки способности. Уровень навыка героизм не менее третьего. Уровень социальной значимости не менее 30-го, Уровень каждой основной характеристики не менее двадцать го Сила духа не менее трехсот процентов. Кулдаун двадцать четыре часа. Это просто 15-секундный режим Бога. Можно бить мировые рекорды. Делать научные открытия а также становиться чемпионом мира практически в любом виде спорта. Не знаю, что даст такой дикий буст харизмы, удачи и восприятия, но точно что-то хорошее. Судя по выделенному трехкратно, значение меняется с повышением уровня скилла, впрочем, как и время действия способности. Марта это подтвердила. Следующая суперспособность просто может сделать любого президентом. Президентом чего? до чего угодно, хоть всей земле, хоть тираном, хоть властелином. Тер 3. Убеждение. Активная героическая способность. Навык придает носителю невероятную силу убеждения разумных существ уровнем равных или ниже носителя со стопроцентной вероятностью. Вероятность убеждения разумных уровнем социальной значимости выше носителя снижается, соответственно разница. Внимание! Навык блокируется навсегда при любом антисоциальном использовании. Действие навыка 5 минут. Требования к носителю для разблокировки способности. Уровень навыка героизм не менее третьего. Уровень социальной значимости не менее 30-го. Уровень навыка коммуникабельность не менее 20-го. Уровень навыка лидерства не менее 20-го. Уровень навыка ораторское искусство не менее 20-го. Уровень характеристики восприятия не менее 30 Уровень характеристики интеллект не менее 30-го. Кулдаун cool 24 часа. В моей голове в пару секунд родилось несколько планов использования скилла. Вот самый тупой из них. Снять пятиминутный ролик с собой в главной роли и выложить на YouTube. В принципе, все. Ролик может убеждать зрителей в чем угодно, что отныне нужно ходить только на гишом что крайне важно сделать пожертвование в пользу автора или перестать воровать, или болеть только за футбольный клуб «Припять», или принять ислам в любом из вариантов значения этой фразы. И даже если запись не сработает, всегда можно пробиться в прямой эфир или в крайнем случае по старинке пробиться на сцену рок-концерта и выступить перед толпой. Последний навык Тиера – это какой-то паладиновский бабл, Тир 3. Неуязвимость. Активная героическая способность. Покрывает всю поверхность тела носителя слоем нанооболочки. Носитель становится неуязвим для любого агрессивного воздействия. Активация навыка может произойти без участия носителя при любой внешней угрозе, его жизни или здоровью. Действие навыка 15 секунд. Требование к носителю для разблокировки способности. Уровень навыка героизм не менее третьего. Уровень социальной значимости не менее 30 Уровень каждой основной характеристики не менее 25 Сила духа не менее 300%. Кулдаун cool 24 часа. Мечта любого на войне – совершать подвиги и быть неуязвимым. Не сказать, что в повседневной жизни очень полезный навык, особенно для такого домоседа, как я, но, черт, неуязвимость, которая еще и сама может активироваться с такой сверхспособностью можно практически не париться о том, что тебе на голову свалится кирпич, а твой самолет может не долететь до пункта назначения. Последний вне категорийный тьер состоял лишь из одного навыка: обман времени. Пассивная героическая способность. Высшая мера социальной защиты общества сохранения жизни наиболее ценного ее представителя. Перезагрузка мира в момент развитие которого привело к смерти носителя героическая способность требующая принудительных затрат силы духа всех разумных локального сегмента требование к носителю для разблокировки способности. достижение первой хиро в локальном сегменте галактики планета земля кулдаун не менее одного земного седрического года в зависимости от совокупного населения сегмента «Перезагрузка мира» — эти несколько абзацев снова заставили меня усомниться в собственном психическом здоровье и реальности происходящего. Мне сразу же вспомнился тот дурацкий сон со смертью Киры, Хфором и... Я вспомнил имя той девушки и Линди, и Винницкого. Какими бы яркими и детальными ни были сны в кино и книгах, я свои сны обычно забываю уже через несколько минут после пробуждения. «А здесь все иначе? Что это? Игры системы?» Марта в ответ на мои запросы не сообщала ничего нового. «Человеческие сны — это всего лишь сны, Фил. Они не имеют ничего общего с реальностью. Дефрагментация памяти. Тогда объясни мне, что значит перезагрузка мира?» «О, на этот вопрос легко!» Глаза Марты остекленели. Ее визуализация на мгновение пропала а вернувшись, замерла а потом и вовсе исчезла запрос данных сервера раздался нейтральный голос системного помощника ожидайте тайм аут соединения сервер недоступен это ввело меня в ступор но позже как бы я ни пытался вернуть свою помощницу появлялся только старый болван первой версии решив этому разобраться потом